Глава десятая. Больше подхалимов на службе Аделаида Финбах ненавидела подхалимов, пытающихся ее соблазнить. Едва молодая перспективная магичка получила намек на первое приличное повышение, нашелся сотрудник умело состроивший ей глазки. Букетик цветов, коробочка конфет и жаркий шепот на ухо. «Откажись от повышения, милая! Мы поженимся, и тебе не нужно будет работать, а я сумею нас обеспечить». К счастью, голос разума и хорошее знание математики не позволили Аделаиде поддаться на уговоры. Она сама выживала на жалование младшего клерка и не представляла, как можно жить вдвоем на одно жалование старшего. Разница была крохотной, поэтому она отказала и выслушала о себе много интересного. Самое мягкое обвинение звучало как не женщина. Было больно, однако ее слезы увидела лишь подушка, а сердце с той поры покрылось тонкой, но крепкой коркой. Правило никаких отношений на службе. Леди Финбах продвигала в бюро с усилием боевого слона, а на отношения вне работы у нее не было ни времени, ни сил. К ее огромному сожалению, в каждом пополнении находился новичок, желающий уронить репутацию леди Ада. Иногда даже брак предлагали. Что только не использовали, надеясь сломить ее волю. Приворотные зелья и амулеты притяжения, кровь оборотней и перья феникса. Однажды стажер, подзадоренный пьяными коллегами, забрался в ее дом с помощью мастеров воровской гильдии, планируя развалиться на постели и пригрозить скандалом. Хищные розочки очень обиделись на хозяйку, когда она отобрала у них обед. Пришлось откупаться парой молочных поросят, а несчастный мальчишка до сих пор заикается и не смеет показаться в свете. Прозвище «молочный поросенок» прилипло намертво. Аделаида вздохнула. Все прежние раздражающие ее стажеры не шли ни в какое сравнение с новеньким. Этот эльф, он раздражал одним видом, Его вежливая, скучающая физиономия бесила. Манера смотреть свысока бесила вдвойне. А уж легкая усмешка из серии «Говорите, говорите» под ваш голос так хорошо дремлется на колченогом казенном стуле, доводила леди Финбах до крайнего напряжения магии. «Увы, поделать с ним ничего было нельзя». Наутро после снятия замеров на беговой тропе эльф закрылся. Ничего не рассказывал о попадании в портал, не делился подробностями о том мире, в котором побывал. Молчал, отшучивался, изображал туповатого исполнителя и называл ее Делла. Немного искупал хамство подопечного телохранитель Дроу. Он всегда был вежлив и внимателен, мог поймать папку, небрежно сдвинутую эльфом. Однажды перехватил руку Аделаиды над почтовым подносом и выдавил лишь одно слово «Опасно». Магичка немедля проверила почту и нашла хитрое проклятие, проскользнувшее сквозь фильтры бюро. Однако эльф уничтожал все ростки благодарности в душе леди финбах Даже тот самый поднос он умудрился облить соком таллы, смывая следы того, кто прислал заряженное письмо. В порыве праведного гнева Аделаида сослала новенького вместе с телохранителем в архив. Дроу уходил с сожалением, а эльф, счастливо улыбаясь и подмигивая ей. Неделя в душном пыльном помещении, проведённая за разбором и копированием обветшалых бумаг, ничуть не изменила эльфа. Он всё так же лениво маняще улыбался начальнице, называл её сокращённым именем и при всяком удобном случае норовил поцеловать руку или прикоснуться. В итоге Аделаида вынуждена была поставить на себя стрекательный щит. Получив по пальцам мелкими колючими молниями, эльф нисколько не огорчился. Только усмехнулся еще шире и сказал. «Всегда знала, что в вас горит огонь, прекрасная леди Делла». Аделаида с трудом сохранила невозмутимость. Однако рабочая неделя закончилась, и она уже предвкушала вечер с бокалом вина и новой книгой по темной магии когда что-то подтолкнуло ее заглянуть в комнату отдыха для сотрудников. Эта гостиная порой служила им для маленьких собраний по пятницам. Тут же отмечали повышение и награды, а иногда просто спали на диванчике, если дело выдавалось сложным и приходилось задерживаться на службе. Аделаида вошла в полутемную комнату и остановилась. Здесь неправильно пахло, железом, выделанной кожей, горячим маслом и крепчайшим гномьим самогоном. Эльф сидел у огня, смотрел на синеющие угли и что-то пил из обычной медной кружки. Он даже не сразу заметил ее, а когда заметил, криво усмехнулся и спросил. «Что они тебе пообещали, леди Делл?» «Кто?» — ровным тоном уточнила Аделаида, понимая, что стажер не просто чуть-чуть выпил. «Он пьян, как гном на ярмарке!» «Совет высших. Твой король. Что не пообещали маленькой человеческой магичке за усмирение строптивого эльфа?» «Наследное дворянство», — честно ответила темная, — «и личную лабораторию». «Не густо», — хмыкнул пьяный эльф. «Я дал бы больше. Ты действительно умеешь украшать мужчин?» Аделаида едва слышно фыркнула. «Умеешь, умеешь», — заверил ее Эден. «Мой побратим. Брат, добровольно смешавший со мной кровь, сегодня ударил меня, потому что я хотел ущипнуть тебя за задницу». «Мой побратим», — Леди Эфенбах замерла, практически превратившись в ледяную статую. Значит, ей не показалось? Телохранитель этого чокнутого эльфа действительно пытался ей помочь? Жаль, что стажер — этот светлый засранец, а не Заордан. А знаешь, темная леди, что я потерял? Что я оставил в том мире, откуда притащил странную одежду? странную музыку и другую магию. Вдруг сказал Эдан и Аделаида поняла, что он еще пьянее, чем кажется. И что же? Аделаиде трудно было не сорваться, однако магичка в очередной раз сделала безмятежное лицо и села в кресло напротив стажера. «Любовь!» Вздохнул Эдан, горько хмыкнул и резче проявляя морщинки в углах рта. Снова отхлебнул из кружки. «Впрочем, откуда тебе знать, что это такое, леди Ада?» «Ты любишь только свои пробирки, рунные круги и стабильные порталы. А я, эльф, полюбил человечку. Яркую, резкую, невозможно прекрасную, как молния!» Леди Финбах неприлично громко фыркнула, села в кресло, и протянула стажеру бокал, найденный на столике. «Налейте мне заодно, не все же вам одному оплакивать упущенные возможности». Ошарашенный блондин, не споря, плеснул начальнице гномьего самогона и с подозрением наблюдал, как она спокойно отпила глоток, поморщилась и закусила соленым орешком. Значит, вы оставили в том мире любовь. Неожиданно для стажера леди Аделаида вынула из кармана портсигар, достала самокрутку, прикурила от огненного камня в перстне и выпустила дым. "Да", сказал чуть хрипло Эльф. На крошечный миг ему показалось, что перед ним, скрутив ноги немыслимым кренделем, сидит его молния. Курит любимые сигареты с ароматом шоколада, пьет джин-тоник и, усмехаясь, напевает очередной кавер своим божественным хрипловатым контральта. Но нет, пламя вспыхнуло, освещая миниатюрную женщину в черном платье. Карие глаза, ничего общего с яростными голубыми огнями молнии, Чёрные волосы, забранные в строгую официальную прическу, истянуты так туго, что невозможно понять, какой они длины. В памяти всплыл рыжий ёжик с выбритыми на висках зигзагами. Молния не любила возиться с прической. Другие жесты, другая мимика. Да и что может быть общего у девушки, лишенного магии мира и тёмной леди? «Она была так красива?» — уточнила Леди Ада. Эден поморщился. Почему-то другие расы считали, что эльфы ценят исключительно тот тип красоты, который отсыпали им боги. На самом деле, среди эльфов хватало любителей экзотики и ценителей самой разной внешности. Но на официальных приемах эльфы всегда появлялись с эльфийками, Так и закрепился стереотип. А ведь эта человечка могла бы произвести фурор в эльфийском лесу. «Вы не стоите ее ногтя», — буркнул Эдден, возвращаясь к своему мрачному настроению. «А вы стоите!» — не осталось долгу Аделаида. «Золотой мальчик вернулся к золотой ложке во рту» и вздыхает о любви, как человеческая девица, выданная замуж за другого. Осталось картинно зарыдать и выброситься из окна. Тут леди непочтительно фыркнула снова и отхлебнула глоток огненного зелья, которое Эдан с большим трудом раздобыл в человеческих землях. «Вы», — вскипел эльф, — «вы ничего не понимаете, леди!» Эден саркастически выделил титул, стараясь зацепить дерзкую человечку. Да, ему удалось узнать, что его начальница родилась в какой-то деревушке в Глуши, а титул получила из рук наследного принца человеческого королевства. И пусть Эден не считал себя снобом, но все же умел уколоть тех, кто не имел родовитых предков. Где уж мне! буркнула Аделаида, кажется, совершенно не обидевшись. «А что же вам мешает все понимающий стажер Эдден повторить условия эксперимента? Снова открыть портал и забрать свою любовь сюда? Или чем предки не шутят? Уйти навсегда к ней?» «Я пытался», — убито признался эльф. «Записал все условия, не нашел только кое-каких мелочей вновь принял участие в гонке инкогнито, уговорил друга помочь и даже точку открытия портала отметил фигурой старухи в чипце. И что? Ледиада была все так же насмешлива, однако в ее голосе звучало любопытство. В выходные она за стажером не следила, своих дел хватало, да и не нанималась она к нему в няньке. И ничего. Пьяно махнула рукой эльф. «Портал даже не открылся», — признался он, сделав еще глоток. «И сколько же было попыток?» Голос начальницы приобрел некоторую вкратчивость. «Семнадцать». Эдене сам не знал, почему его пробило на откровенность, но остановиться уже не мог. «Может, ему хотелось поделиться отчаянием?» За Ордану такое не расскажешь. Дроу и так принимал участие в каждой попытке пробиться обратно. Связать миры, отыскать молнию. Портал не открылся ни разу. Ни единого. Вот теперь Леди Ада искренне удивилась. А эльфу вдруг ударил в голову хмель, даря безшабашности азарт. «Хотите присутствовать при очередной попытке?» — спросил он. «Почему бы и нет?» — хмыкнула леди Эфенбах. «Гонка через три дня», — уведомил эльф. «Приглашаю». «Принимаю приглашение», — сказала леди Аделаида, вставая. И не успел Эден понять, что же произошло. Как темная ушла, а вместе с ней... Развеялись запахи железа и горящего масла. Зато остался стойкий аромат шоколадного табака и роз.